Никто не встречал их ни мечами, ни секирами, ни стрелами. А потому с дикими воплями ура штурмуищие ворвались в первые стены зал замка, не снеся ни одной головы. Быстро Иванов встал, распорядил сосыль. На обеденный расстерялся ВЛР. А здесь что есть другой? Рассердился бывший послушник ордена боевых монахов На кухне есть разделочный, ляпнул Валер. Я не понял. Ты его что, кушать собрался или разделывать? прошептал Сапхар. "Перед сначала разделывать, а потом есть". О, господи, опомнился вампир. Эй, действительно, не на пол же его класть. Он осторожно положил стейн на стол, рванул на нём камзол. Грудь юноши вздымалась все реже. Из-под окровавленной повязки по-прежнему сочилась кровь. Темная, нездоровая. «Оссель, готовь свой бальзам!» «Сапкар, охраняй!» Командование чисто автоматически перешло к осселю, от оперативных действий которого зависела жизнь их любимого шефа. Все это осознали вовремя. И были готовы выполнить любое задание. Осель кинул взгляд на камин. Огонь в нем, к счастью, горел. Влад Драко даже в этот жаркий летний день Совсем недавно грел около него свои ветчина, мерзнувшие члены. «Кот, идись на кухню! Быстро сюда чан с водой на огонь его!» «Кот испарился!» «Валер, в травках разбираешься?» Но ну, в лесу жил долго, кое-как я знаю. Нужен зверобой, простопырник, ромашка. А если корень мандрагоры найдёшь, это вообще будет замечательно, только быстро. Валерьянку превратил в совлетучую. Мы ж вылетели из замка. Только он и сейчас, как в пиршественный зал ворвался кот с чаном, в котором плескалась вода. Одна рука прижимала его к певату, другая волокла чугунный треножник. Молодец. Треножник засунули в камин, на него водрузили чан. Осель поднял тяжёлое дубовое кресло, грохнул его об пол. Поддерживать жар, показал он Петручче, кивая головой на обломки. Скоро в камине загудел огонь. Каждый был занят своим делом. Оссель, в ожидании Валера, тревожно щупал пульс Стива. Сапкар, вооруженный сучковатой дубиной, взирался по сторонам, в ожидании нападения Муэрта. Педруччо ломал мебель, превращая ее в дрова. В создавшейся ситуации, в лес за ними никто не собирался. А кот обшаривал углы и говорил рамы картин, прикидывая, что отсюда ловче свистнуть. — Котяра, гад! — прошепел Сапкар. — Шеф, при смерти а у тебя дно на уме. — А чё я делаю? — Вот и я хочу знать, чё ты делаешь. — Муэр-то ищу. Кот засунул нос под картину. — Вот видишь, там его нет. Приподнял коврик. — И там его нет. А вот в этой комнате вполне может быть. — Петька, ты ближе, дай ему поленом. «Да вы их озверели, пацаны!» — шарахнулся в сторону кот. В зал влетел в ЛР с охапкой заказанных трав. «Все нашел, кроме корня мандрагоры», — должил он. «Редкий корень, так быстро не найду, время нужно». «Времени у нас нет», — сердито буркнул осель, запихивая травы в закипающую воду котла. «Будем обходиться подручными средствами, нужно серебро». У кого-нибудь что-нибудь серебряное есть? Виллер дёрнулся было к стене, но того, что там искал, не обнаружил. Собака Арне, глядя, запустил руку за пазуху Кату, вылодил оттуда серебряный подсвечник и передал его оселю. Подсвечник был старинный, потемневший от времени, и очень массивный, килограмм на 3, не меньше. Гигант тут же плюхнул его в котёл. «А-а-а!» — дернулся был окот, потом опомнился. «Для шефа, пацаны, ничего не жалко, ни злато, ни золото потребовал осель. Все повернулись к коту. У меня нет кот!» — нахмурился Сапкар. «Да хоть ряшки нет!» — завопил гереский баришка. «Клянусь, я в этом зале на кухне все обшарил». А в другие комнаты вы меня сами не пустили. И вообще, чего пристали? Вот перед вами хозяин с ключами от сокровищницы. Кстати, Белер, могу туда сопроводить. Скорее давайте, рявкнул на них Освель. Шефу совсем худо. Видать, не весь яд из ран выгнали гномьей водкой. До сокровищницы далеко, принял решение Белерр. И замки, небось, давно уже проржавели. Яс-си-час. Есть тут одна штучка. Главное на муэр-то не нарваться. Вампир вновь превратился в летучую мышь и вылетел из зала. Коту вдруг стало очень неудобно перед друзьями. Ему захотелось срочно реабилитироваться в их глазах. «Насчет муэр-то, кстати, могу помочь». "Когда же тщательно сказал он: "Как?" внимательно посмотрел на него Сабкар. "Кто лучше всех знает все самые укромные тайные углы в этом замке?" ответил вопросом на вопрос Варишка. "Вэлэр, но он жил здесь всего 5 лет, причём ряданком. Откуда он что помнит?" "Ну, не тениже, кто?" рассердился Сабкар. «Домовой!» — поднял палец вверх, вот. «Он нам и скажет, где засел мэр-то. Ребята, я сейчас...» «Ты куда?» «На кухню. Будем домового вызывать». Остановить его никто не успел. Боришка испарился, как по волшебству, и буквально через минуту вернулся обратно с пустым блюдечком, шматком с алой огромной поварешкой. А поварёшка тебе зачем по любопыцу лосоль? Понимаешь? Домового обычно вызывают молоком и хлебом. А молока на кухне нет. Кот черпанул из бурлящего котла подозрительное варево и плюхнул чутог в блюдце. Как издалека на молоко похоже? Нет, грустно ответила команда Стива. Тогда он просто обязан на эту бурду колёнуть. «Это почему?» — хмыкнул Петруччо. «Из-за любопытства. А кроме того, я ему вместо хлеба во какой шмарток сала приволок. Пусть только попробует и не появится». «Трепло!» — энергично сплюнул осырь в очаг, отнял в воришке поварешку и начал мешать свой бальзам. «Сам ты трепло!» — обиделся кот. «Вот увидите, явится как миленький». И он начал барматать что-то над шматком сала, прерываясь только на то, чтобы оттяпать от него кусочек. Код, как и вся команда Стиба, был жутко голоден, а потому процесс вызыба затянулся, так как жевательный процесс занимал немало времени, а не прожёванную пищу грязный вор глотать не собирался. Но он следил за своим здоровьем. У Валеры в отличие от кота Дела шли гораздо лучше. Тот все еще бормотал что-то с добитыми щеками в ожидании домового, а у вампира в руках уже была добыча. «Вот!» — радостно сказал он осылю, вырывая в зал. «Чистейшее золото! Сейчас только оболочку сдеру!» В руках Валера был медный флюгер, который Сапкар приметил еще на подходе к замку. Бомпир выпустил когти, И одним движением руки содрал с флюгера медную с прозеленью фольгу. Под ней тускло блеснуло золото. Что-то он мне напоминает, забалался Собкар, привидев золотого дракончика с зелёными изумрудными вместо глаз. Не, когда в воспоминания ударяется, Осель схватил статуэтку и помчался к камину. где исходил клубами пара его чудодейственный бальзам. «Нет!» — перед котлом встал грудьем маленький лопоухий домовой в дра на фовчином тулупчике. «Не там!» «О, явился!» — радостно прошал колкот, вытирая жирные губы. «А вы говорили, трепало!» «Слышь, лопоухи, где Муэрте?»